В середине обмана толпы поднялся недовольный ропот, все принялись полуголоса жаловаться на несправедливость и выяснять между собой, кто из присутствующих должен был оказаться на месте счастливчика, если бы наместник выбирал не наобум, а действительно достойного. Только брат Чань молча отошёл в сторонку, присел на каменный сунбью и употребил обещанный полчасика на анализ ситуации и поиск ошибки в своих планах. То до пропавшего советника, то он тоже не терял времени на бесполезные глупости. Оглядевшись по сторонам и заметив неподалеку группу вампиров, заинтересованно на него устаившихся, он мгновенно сообразил, где находится, и решительным шагом направился к ним. Добрый день, господа! Как ни в чем не бывало, приветствовал он клыкастых стражей, удобно расположившихся в тенистой беседке с вином и картами. Позвольте представиться, советник Шеллард, прибыл с плановой инспекции. Кто из вас старший группы? Вампиры дружно заухмылялись, стараясь прочим не афишировать своего игривого настроения. Шеллар отметил, что над произношением надо поработать дополнительно, раз его акцент всё ещё кажется смешным, и обратился к незнакомому темнокожему господину, который назвался старшим. Как вас зовут, сударь? Хабик, коротко представился вампир, опустив всякие вежливые обращения. Все остальные могут оставаться на своих местах, а вы проводите меня по веденому объекту и покажете, как организована система охраны. По возвращении произведём сверку личного состава. Вампиры повторно предъявили кляки, на этот раз одобрительно и понимающе. Инспектор, который не рыщет в поисках нарушений, а даёт время на затыкание возможных дыр это хороший инспектор, добрый и достойный всяческого уважения. Во всяком случае, принудительное донорство ему не грозит, теперь точно постесняются. А там видно будет, может, до пересчета дело и не дойдет. Уж если Шелар в кои-то веки попал в оплот вечности, порыться в котором давно и безуспешно мечтал, надо пользоваться случаем, пока есть время. Заодно и организация охраны пригодится. Вряд ли, конечно, у него есть больше получаса, на все радости. Едва вернется наместник, он тут же поднимет всех на уши и заставит найти пропажу. А то и хуже, хитраумный брат Лю примчится сюда, рассыпаясь в извинениях, как только делегация отбудет. Интересно, это его личная инициатива или кто-то его нечаянно ошибку хорошо оплатил. Шлард остал часы, застёк премя и направился вслед за вампиром Хабиком, на ходу набивая трубку. Было видно, что к встрече с избранными и заслуженными повелитель тщательно и вдумчиво готовился. Встречающиеся явились чистыми выглаженными одеждами, где белый был действительно белым, а голубой мог соперничать с ясным весенним небом. Мундиры охраны загадочным образом обрели свой естественный цвет или были спешно сшиты для особого случая за несколько ночей. Кайден вкутыв эти веки чисто выбритый и для разнообразия потрудившийся ровно расчесать и послушные волосы перед тем, как собрать в хвост, смотрелся исключительно благообразно. Даже резинка от хвоста сегодня находилась ровно на затылке, не смещаясь в сторону уха и не норовя сползти к лопаткам. Немшасток Харгановой искренней радости не было вообще. Видимо, повелитель не пожелал, чтобы картину его божественных чертогов портили всяческие уродцы. Ни одного мутанта Харган тоже не обнаружил. Для встречи выбрали только здоровых, хотя бы на вид, и относительно приятных глазу людей. Целепартист впервые за последние 5 лет пострижен и лишёны боды, вероятнее всего, насильно. Церемонно поклонился и жестом пригласил следовать за собой. Собственно, Харган мог бы и сам, но возражать не стал. У повелителя есть сценарий, у каждого исполнителя свои инструкции. Вмешиваться в эту кухню без спроса не следует, а то ещё притащит делегацию не туда, где её ждут. Повелитель, как и подобает, затмил величием и белизной всех своих подданных. Он стечал верных последователей в самой чистой и новенькой лаборатории, облачённый в белоснежную мантию и вуаль из настоящих кружев, которую Харган пару циклов назад спёр в Гинском дворце вместе с полюбившимся ему красным плащом. Каедыны ещё только начали пускаться на колени, чтобы подать пример, а браси уже рухнули и даже лбами о пол приложиться успели. "Встаньте, лебездные дети мои", произнёс повелитель. И Харган от потрясения даже опущенную голову невольно поднял, соглянуть и убедиться, что это действительно наставник, что он не выставил вместо себя кого-то ещё. Нет, это всё же он. Но что он сделал со своим голосом? Откуда взялись эти звучность и мелодичность? Магия, решил Харган и запомнил себе спросить потом, как это делается. Садитесь, ибо я желаю видеть ваши лица. Хорошо, что мы не прихватили с собой брата по осане, невольно подумал Харган, наблюдая, как гости рассаживаются на новеньком диванчике, где места хватало ровно троим мужчинам среднего веса. Затем, поняв, что наступила его очередь говорить, представил повелителю троих избранных и заслуженных, хотя по его личному мнению таковым являлся только один. Аудиенция неспешно шла по расписанному сценарию. Сначала он коротко описал заслуги и безоветную преданность каждого, Затем брат Аркадиус произнес приветственную речь, описал общее благоговейное счастье, каковое все они испытывают при виде божественного повелителя, выразил общую благодарность за оказанную честь и напоследок пообещал служить так же преданно и даже еще преданнее. Харган, который сидел будто на иголках с того-сного -то момента, как братьям разрешили открыть рты, с нетерпением ожидал, когда же их можно будет заткнуть». Хотя он лично проинструктировал и Аркадиоса, и Хойса, особенно упирая на недопустимость личной инициативы в разговоре, а молчаливый брат Лю и без всяких инструкций не представлял опасности, наместнику всё же было неспокойно. Выслушав говоривого первосвященника, повелитель благосклонно кивнул, в двух словах поблагодарил за службу и наконец обратил своё внимание на ученика. Харган, ты неважно выглядишь, заметил он, внимательно всматриваясь в его лицо. В столь торжественный и радостный момент ты кажешься мрачным, нервным и несчастным. Поведай же мне, что опять случилось у вас. Только потрудись, чтобы твой ответ не содержал сведений о еще одном уничтоженном излучателе и новых потерях в наших войсках». «Нет-нет, что вы, учитель», – спохватился Харган. «Это было бы слишком». «Это было слишком еще в позапрошлый раз. В чем дело тогда?» «Простите, учитель, за то, что я отвлекся и в такой момент, как вы верно заметили, позволил себе предаться посторонним мыслям, но мне не дает покоя вопрос, куда подевался мой советник и что с ним случилось». «Ах, вот почему ты не привез его, хотя я этого требовал». «Да, учитель, третьим должен был стать советник Шелар, но он куда-то пропал перед самым отбытием, и поскольку искать его не было времени, пришлось срочно заменить». Я всё же не понимаю, почему это досадное недоразумение тебя так взволновало. Этот советник тебе чем-то особенно дорог? Не то чтобы дорог. Он полезен, как и многие другие специалисты, а порой даже более других, так как никогда не боится указывать мне на мои ошибки. Но дело не в том, что я боюсь его потерять, а в странности и нелепости его пропажи. Я не могу даже предположить возможной причины, и поэтому всё время возвращаюсь мыслями к неразрешённому вопросу. «Ну что вы, господин наместник!» – нагло вмешался Аркадиус, видимо, позабыв об инструкциях. «Возможных причин можно предположить множество». «Я имею в виду реально возможные», – раздраженно рыкнул Харган. «Фантазия у меня хвала повелителя не беднее вашей, но с этим мы все равно не сумеем разобраться раньше, чем вернемся. А тратить на пустые догадки драгоценные минуты свидания с повелителем – не лучшая идея». Он выразительно покосился на братьев на случай, если вдруг словесный намёк до них не дошёл. Ты меня заинтриговал, сообщил повелитель, продолжая всматриваться в ученика. Хотя глаз не было видно за вуалью, Харган чувствовал взгляд наставника всей своей бронированной шкурой. Мне теперь тоже интересно, куда подевался твой советник как раз сейчас, когда я так ждал встречи с ним. В следующий раз расскажешь мне, что там случилось. Непременно, учитель. Может быть, он даже сам расскажет, если вы пожелаете. Да, я все еще желаю его видеть, если окажется, что сегодняшнее недоразумение действительно было недоразумением. Кажется, у двух из трех спутников были свои версии недоразумения, но высказывать их непроверенными они и не решились. Не то чтобы брат Аркадиус или брат Хольс постеснялись бы сказать какую-нибудь гадость про Шелара, даже зная, что Харган передаст ему услышанное, но им очень не хотелось выглядеть дураками в глазах повелителя, если их предположения потом не подтвердятся. До возвращения оставалось еще немного времени, и наставник поинтересовался, как идут поиски радужного камня. Харган уловил в его голосе уклончиво намекающие нотки и понял, что повелитель хочет услышать отчет, но не хочет, чтобы гости узнали что-то лишнее. «Я нанес повторный визит в ту лавочку, о которой мы говорили в прошлый раз», послушно доложил ученик. Как вы и советовали, взял с собой брата Шелара и брата Лю. Он кивнул на Хина, чтобы дать ориентир еще кому-то, кроме меня. К сожалению, торговца не оказалась на месте. Мы навестим его еще раз. Хорошо. А сопутствующие объекты? Пока ничего нового. В нескольких местах мне пообещали. Он запнулся, но быстро сообразил. Пообещали доставить еще два объекта. Пока ждем». О нимфе не появилось. Харган, не ожидавший, что об этом спросят прямым текстом, и застигнутый вопросом врасплох, замешкался с ответом на несколько секунд, и этого промедления хватило проклятому болтану Аркадиусу, чтобы влезть со своим подхалимским воплем. О божественный, вы поистине всеведущий. Заткнись и помолчи, пока тебя не спросили, рыкнул взбешённый Харган. и только потом понял, что в который раз нажил неприятности из-за своей вспыльчивости. «Я докладываю повелителю, и не смей меня перебивать!» «Нет-нет, пусть объяснит, что он имел в виду», – остановил его повелитель. «А то мне почему-то непонятны причины твоего затруднения с ответом и с той внезапного гнева». «Я о нимфе», – затраторил брат Аркадиус, восторженно пожирая глазами свое божество. «Вы знали, заранее знали, что она появится». вам подвластно время и пространство. Ваш взор пронзает их подобно солнечным лучу, пронзающему прозрачное стекло. Конечно, знал, согласился повелитель с такой безмятежной простотой, будто это самое пронзание было его обычным божественным времяпрепровождением. И вовсе не заключалось в том, что о грядущем появлении нимфы доложил ему ученик. Она должна была появиться, и она появилась. Кстати, когда именно? Мне интересно, правильно ли я угадал дату. Харган так и не узнал, спросил ли он это из празнного интереса и желания лишь не раз произвести впечатление на гостей, или же потому, что на лице любимого ученика все обревавшие его чувства были написаны огромным плакатным шрифтом. До уж больше недели с готовностью отозвался брат Аркадиус. Небо не рухнуло на голову несчастного наместника, земля не разверзлась под ним. И жизнь не кончилась, хотя ему самому показалось, что все это произошло, причем одновременно. «Харган!» – властно громыхнул новый голос повелителя. «У тебя есть полминуты на объяснение!» «Можете убить меня сразу!» – отозвался ученик, так как в тот момент именно этого ему больше всего хотелось. Шилар перевел пристальный взгляд с брата Лю на брата Чианя, И вслух предположил почтмейер рассказчик к дальнейшим объяснениям. Поскольку вы примчались за мной в такой панике, полагаю, гнев повелителя всё же не дошёл до упомянутой крайности, и в данный момент господин наместник не лежит хладным трупом в его чертогах, а альпайон нарасстила вет брать Аркадию со множеством мелких частей. И вы опять намереваетесь возложить на меня нелёгкую задачу и укротить его ярость, пока он не добрался до остальных. Ну, не совсем. Обычно невозмутимый, терпеливый брат Лю выглядел до нельзя огорченным и даже слегка испуганным, и причиной его огорчения вряд ли стоило считать прискорбную ошибку при телепортации, в которой он многословно и униженно повинился еще во плоти вечности. Но позвольте я все же продолжу, дабы изложить все по порядку и ничего не упустить. Я весь вниманием. Повелитель действительно раскневался и куда-то увел господина-наместника, не желая в присутствии подданных... Вы понимаете? Понимаю, кивнул шелар, обошлось хвостом или всё ещё хуже. Обратно господин наместник вернулся уже без хвоста. Как мне показалось, к эту утрату он отнёсся довольно равнодушно, тогда как приказ в следующий сеанс привести нимфу привёл его в отчаяние, а категорический запрет причинять какой-либо вред брату Аркадиусу в ярость. Во время прощания и дороги домой он ещё держался, но едва выйдя из портала, полностью потерял голову. «Нам опять предстоят выборы первосвященника?» – недовольно приинтересовался Шелар. «Нет, брату Аркадиусу удалось спастись бегством». «Боги, я хотел бы это видеть», – не удержался советник. «В этом-то и проблема», – подал голос брат Чань. «Чтобы спасти нашего духовного пастыря от верной смерти, а божьего посланника от гнева повелителя...» «Ага», – опять не удержался от комментариев Шелар. «И на этом его взятая смелость закончилась». Если я вас верно понял, в данный момент господин наместник всё ещё стоит посреди двора, не только не оставил своих кровожадных намерений, но и значительно их расширив. А вы не знаете, что со всем этим делать?